БОГОЛЮБОВ БОГОЛЮБОВ Град Боголюба был основан полвека назад дядей Юрия князем Андреем Боголюбским, которому, по преданию, в этом месте явилась Божья Матерь. Расположился город в десяти верстах от Владимира, Венец по течению Клязьмы при вхождении в Клязьму речки Нерли. Город большой, но поменьше Владимира, только детинцем имеет поперечник почти в полверсты, а внешняя стена города была выстроена ещё князем Андреем, длиной в целых 3 версты. Всё как положено: ров, вал, стены из бревенчатых срубов с земляной засыпкой. Имел свой при городе и посад. Застроен был детинец домами родовитых бояр, выслужившихся ещё при князе Андрее, князе Юрии Долгоруком. Поэтому быстро освободить детинец под нужды Юрия и Брячеслава не удалось. Дворы мастеров, подлежащих переселению боголюбов, располагались в Новом городе Владимира, переезжать в который бояре посчитали ниже своего достоинства. Как это, боярину и соседствовать с простолюдинами? А ссориться со старыми боярами в преддверии предстоящей схватки за Владимирский стол с братом Константином было глупо. Бояр пришлось урещивать лично князю Юрию. Богатым боярам пообещал наместничество в городах Рязанской земли. Там кое-где еще оставались наместники, назначенные бывшим рязанским князем. Менее состоятельным, пообещал наместничество в других землях, поход в который был уже запланирован, но пока держался в секрете. Однако намекнул этим боярам, что вскоре появится еще свободное наместничество. В общем, переезд в мастеровых начался только в середине ноября, уже по первому снегу. До Нового года мастера обустраивались на новом месте. Строили печи, горны и прочие ремесленные устройства. Подумав, Иван Васильевич решил переселить в детинец и некоторых других мастеров. Гончара, злата-кузнеца, столяра, стеклодела, ржейника. Да мало ли какие потребности могут возникнуть в будущем. А все заказы для секретных изделий лучше размещать в одном месте. В самом дальнем углу детинца разместил пороховой двор, куда поселил шестерых оторков, назначив им начальником толкового молодого гридя Антипа. Кроме того, поглядев на местные железоплавильные печи и покопавшись в память, он вспомнил и кое-что из железного дела. Он обнаружил, что в его времени печи были намного выше, а подача воздуха в фурмы значительно более сильной. Воздушные меха приводились в действие либо конной тягой, либо от водяного колеса. И Юрий перевёл двух мастеров-железоделов на Нерль, повелев соорудить для них недалеко от Боголюбово плотину с водяным колесом и приводом на воздуходувные меха. Повелел мастерам построить плавильные печи высотой в 3 сажени. вдвое выше самых высоких печей, которые привыкли использовать сами мастера. За зиму пороховщики опробовали различные способы очистки селитры, которые смог вспомнить Иван Васильевич, и освоили гранулирование пороха. Благодаря этому к весне первая пушка с пороховым зарядом в 4 фунта уже металл и ядро на версту без малого При малом угле возвышения она стреляла на пятьсот шагов. Попасть из пушки в ростовую фигуру воина удавалось с двухсот шагов, а в конную фигуру с трехсот. По указанию Юрия, мастер городей изготовил гауфницу калибром ствола в полторы длани — сто семнадцать с половиной миллиметров — и длиной ствола в косую сожень — два с половиной метра. Весила гауфница 16 пудов. Для нее Злата Кузнец отливал в большом количестве свинцовые ядрышки, картеченные размером с перепелиное яйцо. Плотник и столяр сделали по чертежам Ивана колесные лафеты и перетки к ним для перевозки пушки и гауфницы. Лафеты позволяли легко менять угол вертикальной наводки вращением винта. Горизонтальная наводка — осуществлялось с поворотом лафета. Лафеты испытали стрельбой и воской, доработали, снова испытали и еще раз доработали. К лету конструкцию лафетов отладили. Иван Васильевич лично провел испытание гауфницы. Опытным путем подобрали пороховой заряд и количество свинцовых кортечен в выстреле. Остановились на заряде пороха в 7 фунтов И на 120 картечинах выстрелили. На дистанции в 150 шагов картечины пробивали кольчугу, одетую на глиняного болвана. Картечь на этой дистанции рассеивалась на сотню шагов в длину и дюжину шагов в ширину. Все пешие и конные, попавшие в этой зоне под картечный выстрел, неизбежно были бы ранены или убиты. Кабае в месяц угорне отлил ещё одну пушку и две гауфницы. У него получалось отливать одну пушку в месяц. Колоколами он в это время совсем не занимался. Юрий сформировал 20 пушкарских расчётов из восьмёрок каждый. Командирами расчётов назначил молодых Гридей и Потолковей. Начальником артиллерии назначил заслуженного Гридя Ратибора. Все расчеты за зиму провели практические стрельбы, хотя бы по одному разу, а пять расчетов, уже закрепленных за орудиями, отстрелялись трижды. Купцы наладили поставки селитры. Пороховщикам удалось за зиму и весну изготовить восемь пудов пороха. Хранили его в закупоренных бочонках в подвалах западной башни детенца. купцы завозили всё больше серебра из других княжеств обнаружилась нехватка бронзы купцы искали медь и олово где только можно юрий повелел во всех церквях рязанской земли снять с по подного большого колокола для принятия такого решения пришлось посвятить в тайну патриарха максима после того как патриарха пригласили на опытные стрельбы Он снятие колоколов санкционировал. Про секретность Юрий всё патриарху объяснил. Легенда о цинских пергаментах с патриархом не прокатывала. Пришлось бы их предъявлять. Для обоснования всех новшеств Юрию пришлось сослаться на явившегося ему во сне архангела Гавриила и про грядущее через 23 года нашествие 200.000 наяра мингов. даже рассказал рассказал я предстоящим через 10 лет разведывательным походом монголов запас бронзы для пушек удалось таким образом создать патриарх мне то чтобы поверил но всё запомнил я задачился про предстоящую усобицу с константином рассказывать не стал между тем из ростова вести приходили тревожные Кnbspи соглядаты сообщали, что князь Константин ездил зимой в Новгород великий к князю Мстиславу Удатному, в Смоленск к князю Владимиру Рюриковичу и в Киев к Мстиславу Романовичу приглашал к себе братьев Ярослава и Владимира. Между князьями шла активная переписка. Однако открытых военных приготовлений пока не наблюдалось. Диаг тайного приказа Малюта расширил сведомый по поручению Юрия свою службу. Отдельные подъячьи теперь заведовали у него разведкой, розыском изменников и охраной Боголюбова. Дозначенный Малютой подъячьем разведки Гритт Вишата взял себе двух помощников. Особое внимание он уделял сбору сведений о Муровском княжестве. Опрашивали купцов Поскольку отношения с муромским князем Глебом Святославовичем были вполне нормальными, сам Вышата с помощником зимой съездил на месяц в Муром, якобы к родственникам, чтобы выяснить состояние муромской дружины и настроение бояр. Под ячий розыска Бажен взял к себе троих гридей, которые искали вражеских саглядатаев, изменников, которые могли перекинуться к Константину, А также баяр ведущих ложевые речи против князя Юрия. Таковых при поимке князь сажал в темницу и лишал вотчин. Удалось выловить трое болтунов, склонных к измене. Лишившиеся хозяев вотчины, превратились в служебные поместья дружинников князя. Да сколько во Владимире и в Богрёбове обыватели уже шептались сановом о гнебое на оружии князя Юрия. Важность службы Божье на возрастала с каждым днём. Охраной Детинца в Боголюбове теперь командовал подьячий Любомир. Юрий подчинил ему весь гарнизон города в составе двух сотен дружинников. Режим секретности в Детинце уже обеспечивался. В город Боголюбов, кроме городских жителей, теперь имели право проходить только жители окрестных сёл и деревень. Любомир придумал выдать им всем специальный нагрудный знак из меди в детинец вообще не допускали никого из посторонних между тем подготовка к походу на мурам близилась к завершению дион Пантелеем ушторивал отрков которые готовил гарнизон гуляй города зимой с повозок сняли колёса и поставили их на высокие сани Отроки всю зиму через день выезжали на тренировки, где учились быстро строить гулять город и сражаться в пешем строю на его стенах. Тренировались в стрельбе из луков, через амбразуры и рубке с противником, атакующим гуляй город. К концу мая тережники изготовили уже шесть десятков боевых повозок. Для начала похода требовался предлог. Нападения без повода среди Рюриковичей практиковались, однако осуждались. Юрий-младший возражал против нападения и предлагал вступить в переговоры с Глебом Святославовичем. Не позволяли ему такой моральной принципы и христианская совесть. Юрий-старший, он же Иван Васильевич, считал, что времени на переговоры у них нет. К тому же, хорошо зная князей Рюриковичей, Он считал, что добровольно Глеб в вассал и к нему не пойдет, а если и пойдет, то изменит при первой же возможности. Учитывая предстоящий конфликт с Константином, оставляя за спиной независимое муромское княжество, он не хотел, но давно усвоил, что в борьбе за власть никакие моральные принципы Рюриковичей не останавливают. Вопрос с Муромом нужно было решить кардинально. В середине мая в Стародубском удельном княжестве неизвестным отрядом, вторгнувшимся со старыми мурами, была разграблена и сожжена боярская усадьба. Глава тайного приказа Малюта с поручением справился. Шайка Тати, набранных Малютой в темницах Владимира, Боголёбова и Юрьева, захватила и разграбила усадьбу. Татя Малюта внушил, что он нанима отыг для свершенья кровной мести. Как водится, захватив усадьбу, Тати перепились. На следующий день, когда банда с добычей отходила из усадьбы, она была перехвачена отрядом Малюты и полностью порублена. Трупы Татей были предъявлены уцелевшим жителям усадьбы. Малюта объявил пострадавшим, что банда была послана муромским боярином Асташем, чтобы он якобы поведал раненый тать, ну, перед тем, как помереть. Повод для похода на Муром был найден. Правда, повод этот был по тогдашним понятиям слабоватым. Обычно после такого требовали выдачи виновного и выплаты виры. Однако минимальные приличия были соблюдены. С Юрием-младшим Юрий-старший работал, внушал ему, что с волками жить, поволчь быть, и что для достижения великой цели — спасения Руси от нашествия монголов — все средства хороши.